— А здесь мы расстанемся, — весело произнесла шар глядя на связанного Эдди. — Я займусь поисками грядийского щенка, а тебя ждет путешествие в Три Вершины. Обещаю, тебе там понравится. То есть у тебя нет времени меня пытать, и ты оставляешь это своей повелительнице. Забавно. Ударить рыцаря гром не мог, а потому ограничился тем, что смачно сплюнул на землю, Предусмотрительный лошар остановился в нескольких шагах от Тедди, и достать его не было возможности. Ей нравится наблюдать за мучениями пленников, или она сама? «Леди Агата никогда не опускалась до пыток», — хладнокровно ответил Маркус. «И в трех вершинах тебя ожидает совсем другое приключение, герой, более увлекательное, чем ты можешь представить. Когда император узнает, что натворили в Фихтере, «Мои приключения покажутся тебе веселым времяпрепровождением», – пообещал Гром. «Пауль страшен в гневе». «А что мы натворили?» – удивился Лошар. «Нападение на тюрьму устроила Шахмана газа героиня известного преступника Карлоса Грида. Она же убила прокурора». «И фикторский лакей Реди подтвердит подтвердят каждое твое слово», – усмехнулся молниеносный. «Подтвердят, подпишутся и будут настаивать на этой версии с пеной рта», – пообещал Маркус. «А мне достаточно просто умереть, чтобы тайны стало явным». «А почему ты решил, что мы позволим тебе просто умереть, герой?» «Потому что вы не сможете это предотвратить», – презрительно произнес Эдди. «Мы постараемся», – Маркус помолчал. «Не подумай, что мне нужен ответ, герой». «Но я не могу не задать вопрос. Почему Петерсон помог Гридицу? Мне интересно». Детали разговора состоявшегося между Карлосом и прокурором Гром не знал. Поведение Петерсона удивило и его, но признаваться в этом кабрицу герой не захотел. «Карлос Грид – враг твоей хозяйки. Это обстоятельство делает его честным человеком». «Так и думал, что ты не знаешь», – хмыкнул Маркус. Эдди покраснел. Я сказал правду, скоро ты это поймешь. Поймай, Сенка и пойму. Прощай, герой. Двое черных орлов заткнули гром рот и перебросили через седло могучего жеребца, готовя к обещанному путешествию в три вершины. А лошар отошел к дереву, под которым его ожидал жубер. Рассказывай! Ему удалось оторваться от погони. Этого не было. Обожженным лесой героям потребовалось время, чтобы прийти в себя, а потому первыми за Карлосом бросились фихторские стражники, разжиревшие на взятках уроды, не желавшие рисковать своими шкурами. В результате погоня превратилась в фикцию, грядиц ускользнул, и теперь лошару придется искать его по всем окрестным лесам. «Капитан Фалькон, что скажете?» – обратился Маркус к командиру, присоединившись к розыску кабрийских пограничников. Сделать мы успели много. Фалькон спешился и развернул карту. Беглецы покинули Фихтер через северные ворота. И согласно показаниям свидетелей, свернули в лес здесь. Фалькон ткнул толстым пальцем в нужную точку. Мне потребовалось четыре часа, чтобы начать охоту. И потому пришлось оцепить довольно большую площадь. А учитывая, что людей у меня немного, контролировать ее трудно. В первую очередь я перекрыл все дороги, включая малоизвестные тропы. Я думал, что в первую очередь нужно идти за беглецами, перебил пограничника Лошар. Они бросили повозку? Нет. Значит, у нас есть отличные следы, по которым сейчас идут мои разведчики. Фалькон мрачно посмотрел на рыцаря. Я не стал рассказывать вам очевидные вещи, Лошар. Счул, что в этом нет необходимости. «Извините, капитан!» «Ничего страшного!» И Жубыр вдруг подумал, что ни одна сила не заставила бы Маркуса извиниться перед ним. Ничто, даже угроза смерти. А вот перед своим, перед Кабрийцем, запросто. Подумал беззвучно вырвался. «Не волнуйтесь, лошар, вредит, не него «Пока уходит!» «Возможно, разведчики уже связали его и везут сюда!» «Или не связали?» Маркус внимательно посмотрел на карту. «Карлос показал себя не глупым человеком. Он понимает, что мы перекроем дороги, а значит, стоит перед выбором. Торопиться изо всех сил или затаиться?» «Сниму напомнил Жубер. «И уже они умеют прятаться в лесу. А пограничники умеют искать», — жестко бросил Маркус, прежде чем возмущенный Фальком вступился за своих. — Карлос понимает, что присутствие Дарники заставит нас сосредоточиться на лесе, и у него появится отличная возможность совершить неожиданный маневр. Лошард ткнул в серое пятно, расплывшееся по карте к северо-востоку от Фихтера. — Это задранные пальцы? — Да. — Обыскивая лес, мы обойдем скалы стороной, и беглецы могут оказаться за нашими спинами. — Возможно, — протянул Жубер. Ему не хотелось ссориться с Маркусом. Лучше выполнять идиотское распоряжение кабрица, чем выслушивать оскорбления. А вот фалькон был слеплен из другого теста. — Ерунда, — буркнул пограничник. Они побегут и побегут быстро. Но лошар уже принял решение. — От прочесывания леса я не отказываюсь, фалькон. Однако загонщики должны стягиваться сюда к скалам. — Жубер. — Да. «Ты со своими стражниками перекрываешь южную сторону, чтобы беглецы не вернулись, Фихтер!» «Понял!» «Фалькон, вы организуете прочесывание!» «Хорошо!» «А я с героями отправляюсь в пальцы!» Лошар жестко посмотрел на капитана пограничников «В скалах следы исчезнут, так что мне нужен опытный следопыт и два десятка солдат!» «Солдаты готовы!» а следопыт будет у вас часа через четыре не раньше.